Борис Абрамов Грани огни йоги. 1957 год. 1 января первое. Много печали, но многом познаваний и непривлекательны люди без масок. Но всё же лучше знать то, что есть, чем умиляться видимостью. Можно избежать много неожиданности. От времени до времени земная очевидность начинает звучать особенно ярко. Тогда говорю: только не вкладывайте в неё всего сердца, а также и в людей. Только во Владыку можете вложить сердце всё без остатка, но не в аспекте личноко ожидания компенсации или награды. Сердце отдаётся без всяких условий, просто потому, что этого требует любовь. И когда разрушена груда личных построений, остаётся владыка, стоящий над жизнью, и поверх личного мира, тех, кто подходит к нему. Вы, вносящие личное в сферу служения общему благу, забываете, что условием следования за мною была формула: отвергнися от себя, но возьми всё плохое своё, крест свой, гарму свою нагромождение свои на плечи свои лесть живания и трансмутации их в огнесвета так лишь можно дойти до положено чего же ждать и почему надеяться на что-то внешнее когда вот он путь перед вами ведь надо идти и надо дойти независимо от того как и какой жизнью живёт мир внешний ведь он лишь до порога А там мир иной в силу вступает, но не тот, который для вас всё. А о будущем надо подумать о своём, и индивидуальном, и бы его не избежать.